150. Не вы, но я вижу победу. Не вы, но я знаю будущее, и, зная о нем, свидетельствую о непреложности сужденного цикла. Как ночь сменяется днем, зима весною, смерть новым рождением, так и цикл сменяется циклом, неся с собой условия новые и новые формы жизни. Незыблемость законов космических служит основанием непреложности знания нашего. В понимании исторического процесса развития человечества применяются нами меры больших сроков. От них зависит и малый. Звезды рисуют узоры лучей на поверхности планеты, и по этим узорам или узлам сгущенного звездного света расплагаются центры цивилизации, очаги культуры. Они эти центры, смещаясь, двигаются по лицу земли, изменяя карту мира исторически, географически и геологически. Когда говорим о жребии, лучшем, даннойм лучшей стране, знаем не приложенность космических начертаний, то есть того, что предназначено мощью звёздных лучей, За на протяжении известных человечеству тысячелетий центры культуры постоянно менялись. И ныне центр звёздных воздействий с особую силой сосредотачивается на избранной роком стране, суля ей небывалые рассветы могущества. Истинной силой небесной с нами ныне невидимо служит в оформлении великого будущего земного человечества и вашей малой планеты. Свет сужденный велик. Не задушите его отбросом вчерашнего дня, который уничтожается в огненном горниле жизни. Быть может, не всегда заметно для глаза, но настойчиво, упорно и безжалостно. Эволюция не щадит отставших и не считает их жертвами регресса. Рука создателя нового мира не остановится перед участьем тех, кто станет на пути осуществления великого плана. Для знающих и не знающих выбор неизбежен либо примкнуть к эволюции, либо быть сметёнными гигантской волной новых огненных энергий, устремлённых из просторов космического океана жизни. Поэтому говорю: ручательство непреложности победы идущему свету даём. Не в малом масштабе своём, но в великом, планетном, ждите утверждение грядущего счастья.